Глава 6. 20 июля, 9 часов 30 минут. Мы прерываем показ художественного фильма для экстренных новостей. Прошлой ночью асфалийский отряд реагирования выехал на срочный вызов в Ленинградскую область. Господин А, обратившийся в экстренные службы по номеру, указанному на экране, заявил, что видел Саламандру на пороге своего дома. Напоминаем, что под именем Саламандра скрывается Рудольская Анна Анатольевна, террористка обвиняемая в таких преступлениях, как массовые убийства, организация международных терактов, совершение взрывов и поджогов, повлекших гибель множества гражданских лиц и причинение значительного имущественного ущерба в целях дестабилизации деятельности органов власти и подрыва авторитета нашего правительства. Не имея квалификации сдерживания опасных преступников, господин А, тем не менее, применил попытку задержать обвиняемую, оказавшуюся крайне неудачной. Преступница совершила взрыв, повлекший за собой возгорание и причинение травм господину А. Сейчас господин А находится в Асфалийском государственном госпитале под надежной охраной. Стоит заметить, что господин А является близким родственником нападавшей, что может говорить о том, что она представляет опасность и для других граждан. Просим всех сохранять спокойствие и быть бдительными, не пытаться самостоятельно обезвредить преступницу, если вы располагаете полезной информацией, Просьба обращаться напрямую в экстренную асфалийскую службу по номеру, указанному на экране. Будьте бдительны. Для только что подошедших к экранам телевизора, повторяю». Влад выключил звук. Все, что можно было услышать, они услышали. В комнате наступила тишина, прерываемая всклипами Анки. С улицы доносилось пение птиц. на экране продолжали показывать видео с мест различных террористических актов и анка с ужасом продолжала смотреть на них мелькали пожары и размытые съемки людей пытающихся вылезти из пепелища кровавые залы эрмитажа и крейсера где горами разлагались трупы людей мелькнул стадион петровский с последним проведенным на нем матчем анка заметила как на этих кадрах влада передернуло, и он отвернулся глядя прямо на нее одного из самых опасных террористов мира сжавшегося у него на диване и разрывающегося от рыданий что это значит анка повторила вопрос все так же глядя на притихший экран не моргая по щекам текли слезы перед ней возник влад перегораживая собой телевизор я казалось этот самоуверенный парень Растерял весь свой гонор. Он выглядел смущенным и растерянным. Я не так представлял начало нашего разговора. Он умолк, будто не зная, что еще сказать. Анка видела муку на его лице и решила сама подтолкнуть его к ответам. «Это обо мне, так ведь?» Она подняла взгляд на застывшего перед ней юношу. Тот кивнул. «Рудольская Анна, это я?» Снова кивок. Дрожь в теле девушки усилилась, и она зажмурила глаза, закрывая руками лицо и принимая позу эмбриона. Она словно пыталась отстраниться от этого мира, но прятаться было поздно. Влад присел на корточки перед ней, протянул руку и неуверенно потряс плечо. «Эй!» — его голос сорвался. Анка не откликалась, замкнувшись в себе. Тогда Влад потряс ее сильнее. «Анка!» — намного мягче произнес парень. Имя возымело эффект, и девушка подняла на него взгляд, пытаясь сосредоточиться на его лице. Влад, откашлившись, неловко продолжил. «Послушай, я знаю, что тебе тяжело это принять, но то, что сказали по телевизору, правда, ты...» Парень на мгновение остановился и поморщился. С его губ слетел грустный смешок, и Анка решила, что ему самому странно произносить эти слова. «Ты — самая разыскиваемая по всему миру террористка, и тебя обвиняют во всем, в чем только можно — в поджогах, убийствах и заговорах». Так считают все на этой планете. Слезы текли из глаз Анки нескончаемым потоком. Она не могла сфокусировать взгляд. и смотрела куда-то мимо Влада, словно продолжая видеть ужасы на экране. Парень схватил пульт и выключил телевизор. — Я понимаю, что тебе сейчас тяжело это осознать, но мне надо знать, что ты помнишь за последние пять лет. — Пять лет? Анка побледнела еще больше от таких цифр. — Давай же, балда, соображай. Но Анка не слышала его вопросов, думая о своем. «Они сказали, что Анатолий — мой родственник. Кто он мне?» Из всего, что она сейчас услышала, этот вопрос казался самым важным. Терроризм, полное имя, обвинение, да даже ее прозвище — все это ушло на второй план. Даже Влад замешкался. Но она должна была знать, неужели тот страшный мужчина, которого она встретила, был ее... Отец. «Анатолий Олегович, это твой отец». Из бледной Анка начала становиться зеленой. Еда, которую она только что с радостью проглотила, грозила вылиться обратно вместе с желудочным соком. «Эй, не блевать мне тут!» — воскликнул Влад и легонько постучал Анке по щекам, приводя ее в сознание. «Ты вспомнила что-нибудь еще? Где ты была? Кого видела? Что ты делала?» Парень потряс девушку за плечи. В его голосе снова слышалась злость. «Говори же!» Если Анка и хотела ответить, она не успела. Входная дверь резко отворилась. Влад вскочил на ноги, вновь хватаясь за кобуру, но сигнализация, только издавшая первый звук, замолкла, а в дверном проеме очутились запах сирени, тепло улицы и очень высокий человек, пригнувшийся на входе. На улице явно была весна или начало лета, а незнакомец, ворвавшийся на сцену, Носил объемный красный свитер с белыми, скачущими по нему оленями, потертые у карманов джинсы и федору, органично покрывающую волнистые светлые волосы. В руках у парня были солнцезащитные очки идеально круглой формы, диаметром сантиметров десять и необычайного цвета морской волны. Взглянув на его лицо, Анка забыла, что плакала. Вошедший был, несомненно, красив. Светлая кожа без изъянов, огромные голубые глаза со светлыми ресницами, делавшими взгляд еще выразительнее, неопрятная светлая щетина и пухлые яркие губы, словно подведенные помадой. Он был настолько светлый, что озарял комнату одним своим присутствием. Улыбка добавляла шарму этому человеку. Такие мужчины разбивают сотни девичьих сердец, даже не понимая этого. «Привет, Влад!» Незнакомец снял шляпу и шутливо поклонился, не замечая никого вокруг, затем выпрямился, сдувая невидимые пылинки со своего головного убора и прикрыл ногой дверь. Видел новости. Снова повсюду говорят, что Саламандра вернулась. Как я уже устал от этих ложных доносов! Вошедший, наконец, посмотрел прямо на Влада. «А у тебя что за новости?» Я решил прийти к тебе лично, раз случилось что-то срочное. Влад не ответил, а незнакомец перевел взгляд за его спину на диван. Улыбка моментально сползла с его лица, сменившись гримасой ужаса. Он отступил на шаг назад, прижимаясь к закрытой двери. Правая рука рефлекторно поднялась к поясу, но затем просто уперлась в деревянную поверхность позади. «Черт! Так это правда?» Изящные брови сошлись у переносицы, а цепкий ледяной взгляд впился в лицо девушки. Таким же холодом сквозил голос. — И тебе привет, Макс. Поверь мне, прийти лично не всегда лучше. С приходом друга былое спокойствие вернулось к Владу, оставив вспышку ярости позади. Как видишь, это не ложь. Саламандра и правда вернулась. А я смог вовремя ее перехватить. Влад был явно доволен собой. и всем своим видом хотел показать собственный успех. Пришедшего, однако, это не впечатлило. — Ты в порядке? Макс перевел взгляд на друга, осматривая того с ног до головы. — Все, под контролем. Голос Влада дрогнул. Она говорит, что ничего не помнит. Абсолютно ничего. Парень многозначительно посмотрел на друга. Макс кивнул, показывая, что понял понятный им двоим намек. Разъявилась, когда увидела новости по телевизору, но я не знаю, можно ли ей доверять. Влад потер шею, и Анка заметила полной вины взгляд, брошенный на нее. — Поэтому я тебе и звонил. Хотел попросить о помощи. Спокойствие в голосе Влада, видимо, немного передалось Максиму, и он уже более расслабленно оперся на дверь, скрестив руки на груди. — О, правда? — одна светлая бровь взлетела вверх. «И какая помощь тебе от меня потребуется, мистер, у меня всегда все под контролем?» Сердце Влада сжалось. Розвище, которое дал ему дед, он с укором посмотрел на друга, просил же не называть его так. «Ну что, мистер, у меня все под контролем. Нужна помощь?» От улыбки глаза дедушки превращались в щелочки, а по всему лицу расходились морщины. Или сам будешь выходить из этой ситуации?» Под ситуацией дед имел в виду Влада, болтающегося вниз головой и замотанного проводами наподобие кокона. До этого момента мальчик и не думал, что в реальной жизни возможно попасть в такую передрягу. Голове прилила кровь, отчего лицо Влада стало пунцовым, скрывая признаки стыда и смущения. Открыть рот значило выпустить наружу свои эмоции и слезы, поэтому Влад упрямо вскинул, с точки зрения дедушки опустил, голову и яростно помотал ею из стороны в сторону. Его импровизированный кокон начал болтаться сильнее, а провода все туже спутывали конечности. Ну — Ну-ну, — цокнул тогда дед, — зови, если понадоблюсь. И старик ушел, оставив мальчишку висеть вверх тормашками в разгромленной комнате, пребывающей в самом разгаре капитального ремонта. Голые бетонные стены с остатками обоев, пол, покрытый слоем грязи и штукатурки, валяющиеся то тут, то там инструменты, разбитое окно, впускающее солнце и глоток свежего воздуха сквозь пелену пыли. И, конечно, неудавшаяся попытка шестилетнего мальчика, недавно ставшего сиротой, облагородить новую комнату десяткам другим гирлянд, подвешенных на потолок. Еще утром Влад отказался от помощи с ремонтом. Он ведь не на хлебник, сам все сделает. После отказался от помощи с установкой освещения, попросил только стремянку и гвозди с молотком. И сейчас у него все было под абсолютным контролем. Просто к гирляндам прибавился еще один элемент украшения. Он сам. С этой мыслью слезы все же полились из глаз мальчика, и ворвавшуюся в комнату разъяренную бабушку он увидел уже сквозь пелену воды. Секатор в ее руке сверкал, словно меч рыцаря, когда она разрезала многочисленные провода. Дед никогда не помогал упрямому внуку, но всегда находил способ оказать эту помощь другими руками. Лицо Влады искривило гримаса. а Макс замер, как в ожидании удара. Возникла пауза, разрушила которую шмыганье носом Анки, раздававшейся с дивана. — Отойдем. Влад кивнул в сторону кухни. Парни прошли недалеко, так что они могли продолжать держать пленницу в поле зрения. Переговаривались они негромко, но Анка, даже если бы захотела, не услышала бы их. В голове барабаном била кровь, заглушая все звуки. Перед глазами плясали темные звездочки, нос улавливал запах железа, а к горлу подступала желчь. Девушка бросила взгляд на свои руки. По они были покрыты вязкой темной кровью, гулко капающей вниз. Капли, попадая на старый советский ковер, вливались в его орнамент, создавая причудливые узоры кричащих людей в огне. Анка зажмурилась, дыхание сбилось, Ей послышался далекий шум толпы и фейерверков. Сначала радостный, он наполнялся ужасом и страхом, становясь все громче. Желая отвлечься, Анка направила свое внимание в другое русло. Анатолий — ее отец. Анка начала вспоминать его, а мысли все крутились в голове. Оказалось, тяжело соотнести двух таких разных людей — Мужчину, что с ненавистью бросился на Анку меньше суток назад, и мужчину, что с любовью обнимал девушку, когда то падала с велосипеда. Эти два человека разительно отличались друг от друга, как будто два разных брата-близнеца, добрый и злой, любящий и ненавидящий, прощающий и обвиняющий. Одно и то же лицо сейчас смотрело на Анку из глубины ее воспоминаний. Одно лицо и разные эмоции, которые накладывались друг на друга, как две полупрозрачные маски. И только Анка решила, что сейчас сойдет с ума от этой картины, как перед ее глазами появилось другое лицо, с картины в доме, лицо ее мамы. А за этим воспоминанием ниточкой подтянулись и другие, расслабляя мышцы Анки и высушивая слезы. Елизавета. так звали маму. Тот портрет, похороненный за плотной тканью, Анатолий нарисовал сам, еще до свадьбы, пытаясь покорить сердце прекрасной дамы. Отец — сын банкиров, перенявший дело от родителей, но занимавшийся больше своим хобби, чем работой. А мама — швея из деревни, решившая вырваться в большой город из-под родительского крыла. Такой странный мизальянс. объединяла любовь к искусству и красоте. Елизавете было всего 17, когда она поступила в колледж петербургской моды на портниху, а Анатолию уже 25, когда он понял, что полотно и масляные краски заполняют его сердце больше банковских счетов. На его первой выставке они и пересеклись, утонув друг в друге на долгие годы. Анка открыла глаза, снова уставившись на руки. Никакой крови до них не было, только множество старых шрамов и обломанные ногти. Один из шрамов был старее других. Ее первая отметина, полученная в четыре года, когда она хотела помочь маме на кухне, не зная еще, что нож — вещь опасная и острая. С тех пор на второй фаланге указательного пальца левой руки виднелся шрам, в виде ползущей ящерки, длинное тело, голова — там шрам немного разошелся — и четыре лапки от швов. — Смотри, Анка, это твое тотемное животное, и теперь оно всегда будет незаметно защищать тебя. Девушка улыбнулась и потерла правой рукой ящерицу в надежде на помощь. Та не ответила на ласку, и Анка разочарованно вздохнула. Внезапно аромат, преследующий ее последние часы, показался отдаленно знакомым. Нахмурившись, Анка еще раз вдохнула. Дерево и масло. Так пахла квартира, такой аромат исходил от Влада. Слева послышались голоса, парни возвращались в комнату. Анка вскинула голову, и уже ставшая такой знакомой боль ударила ей в затылок. Они были знакомы с Владом. И что? Эта штука работает. Голос парня с ароматом опилок и масла сочился сарказмом. Цереброметр, Влад, запомни уже, не такое уж и сложное слово. Машину для выискивания мутантов из комиксов должен ведь знать. Макс, в этой комнате ты больше гик, чем я. Они подошли уже совсем близко к Анке, и она уловила новый запах. пряная корица и апельсин. удивительно сочетающийся со свитером нового знакомого, а также нотка табака, спрятанная за цитрусовыми. — Сочту это за комплимент. В нашей команде я отвечаю за мозг. Так что доверь его дела мне и Алине. Макс поймал взглядом наручники. — Она же все время была связана. — Конечно, я же не дурак. Даже по голосу было слышно, что Влад покраснел. Ворунишка. Максим с сомнением посмотрел на своего друга, но промолчал. Он двинулся к выходу, поправляя Федору на голове. «Хорошо, тогда я подгоню машину к гаражу, а вы выходите через двадцать минут. И Влад...» Макс ткнул пальцем в сторону Анки. «Не забудь ее хоть немного замаскировать». С этими словами высокий парень быстро скрылся за входной дверью. В комнате снова воцарилась тишина, а уверенность Влада ушла вслед за Максом. Он стоял, понурив голову, И покраснев до кончиков у шеи. — Не говори ему, что я плохо тебя связала, не запер двери, ладно? Странная просьба, а это была именно она, а не приказ от пленившего к пленнице. Не скажу. Плечи Влада расслабились, но сразу же опять напряглись, когда он услышал продолжение. Только ответь мне хотя бы на один вопрос. Ладно, какой? Прежде чем спросить. Анка облизнула пересохшие от волнения губы. Влад не ответит на нечто важное. Девушка была в этом уверена. Поэтому она выбрала тот вопрос, который отзывался воспоминаниями о стамеске и гаечных ключах. «Мы знакомы?» Как рыба в воде, парень открыл рот и сразу же закрыл, пресекая свой же ответ. На лице пробежал спектр эмоций. от сомнений и сожаления до злобы и ненависти. Наконец он промолвил. «Тебя я не знаю», и ушел из комнаты собирать вещи.